Глава 61. Крис. Разговор. Здравствуй. Произношу с осторожностью. Меня дико напрягает наличие здесь жены Кромова. Ника приехала в торговый центр специально. Судя по рассказу Тимура, она живет довольно далеко отсюда. Значит, девушка следила. Сначала за Тимом, потом за мной. Холодок пробегает по коже. «Ну, привет», — с неприкрытой ненавистью отвечает мне Ника. Ловлю себя на мысли, что рассматриваю ее. Жена Тима выглядит довольно плохо. Грязно испутанные волосы собраны в хвост. Остатки вчерашнего макияжа чернеют под глазами. Мятая одежда. Такое ощущение, что она ночь провела на улице. От Громовой за версту несёт сигаретным дымом. Я через силу вдыхаю воздух. Привыкла, что в моем окружении никто не курит. И сейчас особенно тяжело дышать. Кашель поднимается из груди. Сдерживаю его, насколько хватает сил. Хочу как можно быстрее свернуть разговор и уйти от неё подальше. Оставаться рядом с Никой дискомфортно и неправильно. Нужно убираться отсюда. Но, судя по всему, девушка не разделяет моих чувств. Интуитивно чувствую, что ничем хорошим для меня эта стычка не закончится. «Куда собралась?» Бросается вызовом. Глаза горят, бешеная энергетика сшибает с ног. Нику поглотила ярость. «Снова к моему мужу торопишься?» Она так и норовит вывести меня на эмоции. Не выйдет. За время работы я не с такими научилась держать себя в узде. Так не выйдет. Он наиграется и бросит тебя. Тимур мой. Игнорирую ее выпад. Вестись на него себе дороже. Судя по тому, что я вижу, для Ники рамок приличия больше нет. Девушка только и ждёт, чтобы выйти на открытый конфликт и привлечь как можно больше стороннего внимания. Я не собираюсь становиться участником этого дешевого спектакля. Быстро кидаю взгляд по разные стороны, вокруг нас начинает собираться толпа зевак. Охрану бы лучше позвали, чем рты разевать и доставать свои смартфоны. Ника стоит напротив, скрестив руки на груди и расставив ноги на ширину плеч. Враждебность сквозит из всех щелей. Я даже не представляю, как она смогла вместить в себе столько негатива. Никогда дай пройти. Ровным тоном, без лишней эмоциональности, обращаюсь к Веронике. Меня ждут. Девушка смотрит на меня, не мигая. Если бы взглядом можно было убить, то она точно уже давно бы это сделала. Ненависть ко мне лично и всему миру в целом завладела ей от и до. Опасное чувство. Ника не двигается с места и отрезает мне прямой путь на выход. Выходить на открытый конфликт я не хочу. Значит, придется засунуть свои чувства глубоко в одно место и поступить так, как будет лучше для всех. Спокойно уйти. Окидываю торговый зал внимательным взглядом. Не хочет уступить по-хорошему ничего. Я смогу обойти прилавок и выйти с другой стороны. На провокацию не поведусь. Не собираюсь я связываться с истеричкой. А в том, что жена Тимура именно такая, я ни секунду не сомневаюсь. Не глядя, кладу продукты, что держу в руках, в тележку. Сама уже не помню, что им держала. Плевать. роль это никакой не играет. Сейчас нужно убираться из магазина как можно дальше. Берусь за ручку, начинаю движение. От волнения я даже не сразу понимаю, куда надо идти. Ноги ведут меня сами. Ты — дешевая подстилка. Ты только и можешь что ноги перед чужим мужиком раздвигать. Летит в спину, пропускаю мимо ушей, иду дальше. Ненавижу тебя, ненавижу! Срывается на крик. Это ужасно. Дыши, Крис, просто дыши. Дрожь проходит по телу, стоит только представить, на что это ненормальное способно. Вот ее гораздило же Тимура связаться с ней. «Я тебя уничтожу. Ни один мужчина после этого и не посмотрит в твою сторону». Шипит у меня за спиной. Ледяные мурашки по коже. Слышу приближающиеся шаги. Она не собирается сдаваться без боя. Делаю глубокий вдох, останавливаюсь и поворачиваюсь к жене Тимура лицом, обескураживая ее. Девушку буквально разрывает на части от злобы. Вижу в ее руках бутылку с непонятной жидкостью. Напрягаюсь. От чего то в памяти тут же всплывают случаи, когда красивую девушку облили кислотой. Не медик У нее же может быть к ней доступ, или я ошибаюсь? Нужно убираться от нее немедленно. Но не провоцировать. Ведь она может вылить содержимое на меня, когда вновь повернусь к ней спиной. А, да чего же страшно? Как же мне быть? Вероника. Обращаюсь к ней холодно и спокойно. Маска безразличия идеально сидит на лице. «Оставьте меня и мою семью в покое. Занимайтесь своей жизнью и не лезьте ко мне». «Ты...» — тычет пальцем в мою сторону. «Разрушила мою семью. Увела моего мужа. Спишь с ним, не отпускаешь домой, к законной жене!» Начинает верещать на торговый зал. Она не следит ни за словами, ни за интонацией. Орет на всю округу. «От стыда за нее хочу провалиться под землю. Но собравшиеся вокруг нас зеваки этого сделать не дают». Кто слушает из-под тяжка, кто в открытую снимает на сотовой. Ни один из покупателей не решает вмешаться и прекратить этот бред. Им нужно зрелище, и Ника его предоставит. Вероника, никто никого не уводил. Пытаюсь объяснить девушке, но она меня словно не слышит. Кричит, покрывает меня проклятиями. Я внимательно слежу за рукой, которая держит бутылку. «Ты погубила мою семью! Ты разрушила мою жизнь! Ты уничтожила меня!» Со слезами ярости на глазах продолжает кричать Ника. В какой-то момент мне становится ее искренне жаль, но я ничего не могу поделать. Даже если мы с Тимом расстанемся, он не вернется к ней. Все, что происходит дальше, я вижу словно в замедленной съемке. Рыдая и осыпая меня проклятиями, Вероника открывает злосчастную бутылку и выливает содержимое в мою сторону. Не понимая как, но я успеваю увернуться от потока кислоты в самый последний момент. Несколько капель попали на джинсы, и на этом месте тут же образовались дырки. Зеваки ринулись дикими криками в разные стороны. Начался настоящий хаос. Пока я осматривала себя на предмет повреждений, некий след пропал. В моей тележке не оказалось ни сумки с документами и ключами от квартиры, ни куртки и кепки, ни телефона. Жена Тимура забрала все это с собой».